Глава пятьдесят восьмая. Шарлотта. В зал мы в тот день не попали, и на следующий тоже. Где-то на середине пути к факультету изящных искусств нас окликнул сильный голос Эльфеера с немного истеричными нотками. «Драгблат!» — рявкнула декан. Я покосилась на Демиана. «Что ты натворил?» «Пока ничего», — озадаченно ответил парень. «Драгблат!» — снова воскликнула Эльфеера, подлетев к нам и сунув парню буквально под нос перелестную шапочку с нашитыми медвежьими ушками. «Мне нужен твой драконий нюх!» «А драконы что, ищут по запаху?» — удивилась я. Дикан меня проигнорировала а Демиан лишь поморщился. «Госпожа Эльфир, я вам не ищейка, чтобы каждый раз искать пропавшее чадо. Что вы будете делать, когда я выпущусь?» «Будешь много говорить, останешься на второй год!» — воскликнула взбешённая дикан. Дракон вздохнул, сжал в руки шапочку, на секунду прикрыл вспыхнувшие золотом глаза и указал на ничем не примечательные кусты. «Туда!» «Идёшь со мной?» — скомандовала Альфира и поволокла парня за собой. Мне думается, что даже если бы Демиан сейчас был в обличии дракона, она бы его смогла сдвинуть, а то даже потащить через все кусты за хвост. В общем, отказывать матери в поисках ребёнка было определённо нельзя, даже если это не разъярённый боевой маг, а красотки с факультета изящных искусств подождут явления Демиана до завтра. И я пошла к себе, полная надежд на плодотворную работу. вы и здесь меня ждало фиаско». У дверей в нашу комнату мялся Фредерик с букетом. «Ты чего?» — спросила я, рассматривая фиолетовые ромашки размером с лопух. «Подбираю слова», — печально отозвался друг. «И давно у тебя проблемы со словарным запасом?» — мыкнула я. «Ну, вот примерно от лестницы», — покаялся Фред, понур, опустив голову. «У тебя же девиц целый полк был», — возмутилась я. «Неужели не натренировался, красиво говорить?» «Ой, да там такой полк!» — отмахнулся друг. «Они все могли говорить, только как бы стряхнуть с меня денег. А тут нужен, ну, диалог, во!» Я вздохнула. «Пойдём, организуем тебе диалог!» Раскрыла сумку и скомандовала. «Ключ давай!» Из зёва высунулась когтистая лапка, сжимающая маленький латунный ключик с деревяшкой вместо брелока. «Ничего себе сервис!» — присвистнул Фред. «Работает за хмыкнула я и отперла дверь. Внутри сидела ничего не подозревающая Анна. Люси отсутствовала второй день подряд, поскольку ее одна шестнадцатая дракона после встречи с целиковым драконом пребывала в депрессии, так что наша соседка отрабатывала роль будущей жены. Поила страдальца компотиками и кормила плюшками. «Или чем там занимаются жены мужей из тонкой душевной организации «Привет!» — кинула я, проходя в комнату. «Привет!» — отозвалась Анна по обыкновению, не отрываясь от какой-то книги. «К тебе пришли!» сказала я, положив сумку с ковора на стол и пододвигая блюдечко с сушёным мясом маленькой обжорки. «Да?» — равнодушно отозвалась Анна. «Кто?» «Я!» — произнёс Фредерик, наконец-то подав голос от дверей. Анна вздрогнула и, выронив книгу из рук, повернулась на голос Фреда. Я почувствовала себя какой-то лишней в собственной комнате и с удивлением поняла, что, несмотря на то, что Фредерик вечно таскался со мной по учёбе, чаще всего он появлялся, когда рядом была Анна. Это не придурь богатенького наследника капиталов, а действительно нечто большее, чем необходимость жениться. Неужели я так была занята учебой, что проморгала друзей под собственным носом?